Глава четвертая. Ашкан снова попытался ее увести. «Вставай, подруга!» Полголоса прошипел он. «Нечего тут сидеть, а то еще в дурку загремишь». Когда дело касалось отделения трудотерапии, сотрудники скорой помощи в выражениях особо не стеснялись. Парамедики считают себя лихими пиратами, суровыми морскими волками этого города, бороздят улицы, спасая жизни. А если ты распустил сопли, будто обычная сухопутная крыса, тебе с ними не по пути. Какая от тебя польза? Кто-то должен держать оборона и отскребать пострадавших от асфальта. Пожалуйста, рыдай, ходи на сеансы психотерапии, плети для успокоения корзины. Но тогда в рядах избранных тебе не место. Никто не отрицает, работа очень тяжелая. Поэтому здесь особенно нужны люди, на которых всегда можно положиться. Алиса сейчас не могла даже сама на ноги встать. Дождь, когда он начался, заливался под воротник толстой зеленой куртки. «Помощь не нужна?» — спросил только что подошедший Дев, больничный бухгалтер. На добродушном лице встревоженное выражение, очки водружены на лысая темечко. Они у Дева вечно болтались на шее или лежали в кармане, или скрывались еще где-нибудь, где владельцу трудно сразу их найти. «Да нет, все нормально», — бодро отозвался Ашкан. Лиса осознавала их присутствие, но почему-то была не в состоянии сосредоточиться на том, что эти двое от нее хотят, или вспомнить, почему она сидит на мокром тротуаре. Собственное тело ей не подчинялось. Казалось, сама Лиса сейчас где-то в другом месте. Не участвует в происходящем, но просто наблюдает со стороны. А женщина на асфальте не имеет к ней отношения. Дэв обеспокойно поглядел на медсестру. «Лиса, этого парня сбили у тебя на глазах». Больше того она его знала, — пояснил Ашкан. Вот уж не повезло, так не повезло, сам понимаешь, шок. Лиса оказалась не в силах даже кивнуть в знак согласия. Полиция увела ее, чтобы допросить как свидетельницу. Показания она давала, будто в тумане. Ашкан подождал коллегу, хотя его смена уже закончилась. «Пойдем», — мягко произнес он, — «выпьешь чайку». И повел ее в кафетерий. Лиса не сопротивлялась. Такое чувство, будто не она переставляла ноги, а они двигались сами собой без ее участия. такой поздний час в кафетерии на первом этаже было тихо. Дежурные врачи следили за биперами и телефонами. Один бедняга крепко уснул рядом с громадным фикусом. Неудобно должно быть использовать в качестве подушки плетеную перегородку. Компания санитаров играла в карты. Несколько родственников больных нервно оглядывались по сторонам, будто сомневались, можно ли им здесь находиться. Сотрудники кафетерии уже разошлись по домам. Работали только автоматы с едой и напитками. Например, можно было купить отвратительный кофе в пластиковых стаканчиках с пластиковыми же мешалками. Ашкан принес два стакана с чаем, протянул оба лисе и достал свою фляжку с овощным соком, который выжимал сам. К собственному здоровью Ашкан относился очень серьезно и обычно после дежурства отправлялся прямиком в спортзал. Лиса частенько подразнивала фельдшера – из-за чрезмерного самолюбования. Дескать, на уход за черной блестящей челкой он тратит больше времени, чем она на свои локоны спирали. В сырую погоду лиси на кудряшки стояли торчком, не дать не взять взрыв на макаронной фабрике. Поэтому девушка просто убирала волосы в тугой хвост. К тому же, чем меньше в ее внешности было примечательных особенностей, тем реже приходилось терпеть приставания находившихся в неадекватном состоянии пациентов. Лиса взяла чай. Горячий напиток обжигал пальцы сквозь тонкие стенки стаканчика. Ашкан — ярый противник одноразового пластика, и то, что сейчас этот парень поступился принципами, лишний раз доказывало, насколько он обеспокоен. Лиса все это понимала. Отчасти. С точки зрения стороннего наблюдателя. Она чувствовала тревогу Ашкану, но почему-то ей было ровным счетом наплевать. Вообще на все. Потому что Кай погиб, а значит, ничто уже не имело значения. Казалось, часть ее самой тоже умерла. Резкий свет флуоресцентных ламп наводил на мысли очистилище. Сквозь забрызганные дождем оконные стекла нельзя было ничего разглядеть. Видно лишь то, что в них отражается. На секунду в голове лиса промелькнула дикая мысль. А что, если они все погибли в той скорой? Тут ее внимание привлекла скорбленная женщина, вошедшая в кафетерий. Она с тревогой вглядывалась в лица всех присутствующих. Заметив лису, моргнула. На вид немного ее старше, лет тридцати с лишним, не больше, но когда женщина подошла к ним со шканом, ее лицо казалось постаревшим на миллион лет.